Это не моя постель. Я лежу в палате больницы Бельвью, где нас 20, 20 пожилых женщин, которые не сводят глаз друг с друга, а ночью каждая в своё время начинает стонать, и я тоже, несмотря на уколы. Я не знаю, какие уколы мне делают. Когда спрашиваешь сестру, она улыбается и качает головой. Я даже не знаю, чем я больна, и чем больны мои соседки по палате. Врачи по-видимому, тоже не знают, чем я больна, и уже 2 месяца пытаются это выяснить. Мне делают анализы, меня возят на коляске в помещение, заставленное аппаратами, и там меня облучают. Я такая худая, что вешу не более десятилетней девочки. Вот только живот у меня пухнет, как будто он надут воздухом, а порой мне кажется, что он чужой. Худеть я стала 2 года назад, появились боли, но сперва приступы были реже, В начале лета я была так слаба что мне пришлось бросить работу в отеле Виктория и весь день не выходить из своего маленького домика тот ли это дом в броксе у дверей которого я как-то позвонил когда приезжал в нью-йорк и что это за отель виктория должно быть меблированные комнаты третьего или четвёртого разряда пэт не пишет какую должность она там занимала К счастью, доктор Клейн не бросил меня. Мы живём на одной улице, иногда мне приходилось вызывать его по телефону несколько ночей подряд. Такие сильные у меня были боли. Я тебе говорила, что мой муж-жестер был убит на Филиппинах. Я получаю маленькую пенсию, но её не хватает, чтобы платить кому-то, кто ухаживал бы за мной дома. Так как я уже не могла выходить и большую часть времени лежала в постели, доктор Клейн устроил меня в больницу. Наверное, седые пряди волос падают ей на лицо, но я напрасно пытаюсь представить себе сегодняшнюю Пэт по тем воспоминаниям, которые у меня от неё остались. Я вижу её такой, какой она была в 20 лет, на снимках в иллюстрированных журналах, иногда на обложке. Интересно, у всех в нашей палате одна и та же болезнь. Почти каждый день одной или двух из нас куда-то увозят, может быть, на облучение. Мы почти не разговариваем друг с другом. 10 кроватей стоят у одной стены и 10 таких же кроватей напротив. Одни из нас читают, другие в дозволенные часы слушают радио. Большую часть времени мы смотрим друг на друга. Пятеро из тех, которые были здесь, когда я поступила, уже заменены другими. Старушка с третьей кровати умерла, спросила я ночную сиделку более словоохотливою, чем дневная. не думаю, наверное, выписывалась домой. И другие тоже. Какие другие? Те четверо, которых увезли. Не знаю. Должно быть, их увозят умирать в другое место. И если мы следим друг за другом, то это потому, что каждый хочет сознать, кто следующий навсегда покинет палату. Но я пишу тебе не для того, чтобы жаловаться. Ещё в те времена, когда я встретил её на Третьей улице, Пэт была склонна думать только о себе. Послед её понял это, в особенности в Париже, который для неё всегда оставался лишь декорацией. Узнав, что она беременна, П дось на меня 2 месяца. И я до сих пор не понимаю, почему она увезла ребёнка в Соединённые Штаты, чтобы получить больше денег на его содержание. Возможно, но тогда почему после войны она не подавала о себе никаких вестей? Не помню, писало ли я тебе два или три дня назад, чтобы сообщить о случившемся. Знаю только, что хотела это сделать и уже обдумала письмо. Кажется, я начинаю терять память. И все-таки меня еще нельзя назвать старой женщиной. Здесь есть одна старушка, восемьдесят четырех лет. Она лежит спарово от меня и всегда пытается встать, как только сиделка выйдет из палаты. Два раза ее поднимали, она падала на пол возле своей кровати. Теперь о Дональде. Он покончил с собой в сорок два года. И самое страшное, что никто не знает, почему он это сделал. У него была милая жена Эллен Петтерсон, с которой он познакомился, когда работал в Филадельфии, и трое детей: старший мальчик Боб работает в гараже, я думаю, ему теперь лет двадцать, точно не помню. Есть еще Бил, он учится в средней школе, и, наконец, девчурка Дороти, которая похожа на меня в молодости. Они, вероятно, были счастливы, несмотря на то, что Дональд потерял ногу в Корее. С тех пор характер у него немного изменился, но в конце концов он привык. Как представить себе этого сына, которого я видел только младенцем? Мне будто бросили в лицо мое прошлое, и я почувствовал, что земля уходит у меня из-под ног. У него была заправочная станция с пятью насосами в Неварке, штат Нью-Джерси. Мне надо отыскать его точный адрес, может быть, ты им когда-нибудь поможешь. Ну вот, я достала свою записную книжку. Джефферсон-стрит 1061 на выезде из Ньюарка, как раз в начале шоссе на Филадельфию. Это произошло на прошлой неделе. Все уже легли спать, он встал, сказал жене, что никак не может заснуть и потому пойдёт привести в порядок счета. Элин снова заснула. А когда она внезапно проснулась, почувствовав, что его нет рядом, было около 3 часов утра. Она спустилась вниз, не одеваясь, и увидела, что он повесился у себя в мастерской. Он не оставил никакой записки, никто ничего не знает. Его похоронили в понедельник, и я даже не смогла проводить его на кладбище. По словам счетовода, которого пригласила Элен, Дела его вышли плохо, и не сегодня, завтра Дональду пришлось бы продать свою станцию, но вырученных денег едва хватило бы на уплату долгов. Видешь ли, он был очень добрым и доверчивым. И ещё надо сказать, он терпеть не мог заниматься счетами. Надеюсь, тебе больше везёт, как и твоим детям, если они у тебя есть. Я на несколько секунд закрываю глаза, будто отказываюсь принять эту новую действительность. Их жизнь продолжалась, а я и не знал о них, об этих людях, так близко связанных со мной. Я трижды стал дедушкой, не подозревая о том, и если бы Пэт не была прикована к больничной койке, возможно, никогда бы и не узнал. В общем, она мне пишет, чтобы зацепиться хоть за что-нибудь. Жизнь у неё была тусклая, трудная, муж погиб на войне, ей пришлось работать в отеле. и не в такой должности, где нужно писать, потому что у неё нет образования. Наверное, она была горничной или кастеляншей. Мой старший сын потерял ногу в Корее, а теперь покончил с собой, вероятно, потому что дела его были в отчаянном положении. Почему же он не написал мне? Интересно, что Пэт ответила ему, когда он спросил, кто его отец и почему у него французская фамилия. Рано или поздно он должен был спросить её об этом. Может быть, она ему сказала, что я умер? Вряд ли. Он мог случайно оказаться в Париже, и здесь ему легко было бы навести справки. Он мог также обратиться во французское консульство. Он никогда не давал мне знать о себе. Для него я не существовал, так же как и для его матери, до тех пор, пока она не написала письмо, которое я держу сейчас в руках. Я исчез из их мира. Я не испытываю грязи не совести. Я подавлен больше, чем мог бы ожидать, но не чувствую себя виноватым. Потому ли, что я решил стать эгоистом? Мы шли разными путями, и это они вычеркнули меня из своей жизни. Может быть, продолжала П, ты им поможешь? Я понимаю, ты с ними даже не знаком. Они для тебя чужие, но эти дети все-таки твои внуки. Я этого не чувствую. Я знаю Элен. Она слишком горда, чтобы просить у тебя хоть что-нибудь, но я не представляю, как она рассчитует выпутаться. Я много раз принимала с тобой писать, но каждый раз мне хотелось разорвать письмо, словно я протягиваю руку как нищем. Мне стыдно. Ты не обязан мне отвечать, но я прошу тебя как милости. Сделай что-нибудь для Элен и ее детей. Я дочитал письмо. Остаются эти два слова над подписью. Искренне к тебе расположенная. Этого я не ожидал. Она была моей женой. Былки и молодые мы пережили безумные ночи в Нью-Йорке и Париже. У нас был сын. В конце письма, написанного дрожащим почерком, она ставит самые банальные слова, которыми обычно заканчивают деловое послание: искренне к тебе расположенная. Я смотрю на свои часы, они показывают половину десятого. Нью-Йорке сейчас половина четвертого утра. Мне остается только ждать полудня, чтобы позвонить нашему поверенному Эдди Паркеру. Мне некого его повещать, мало кому известно, что у меня был сын в Соединенных Штатах. Только Жанна Лоран знает это. Она даже была знакома с Пед. Как-то я угощал их обеих ужином. Едва было оформлен развод, мы с Жанной поженились. Я стараюсь вспомнить, когда это было. Кажется, в 1928 году тогда я получил своё распоряжение третьего этаж дома и мансарды. Оставалось поставить мебель, хотя я хорошенько не знал зачем столько комнат. Нет, я назвал неверную дату. В 1927 году я познакомился с Жанной Ларан и только в 1930 на ней женился. Мне было 36 лет, а ей 24. Она была очень умная, и широта её знаний всегда удивляла меня. В то время она вела отдел кино в одной из газет